Хартия вольностей пушкин благодаря пушкину мы знаем массу вещей имеющих к нему отношение самое косвенное пушкинская эпоха не ощущается отдаленной историей есть в ней некая тревожная актуальность некая взволнованная занимательность из за которой нам интересно все что окружало пушкина кибитки наряды чины рецепт брусничной воды На четверик брусники — три ведра воды. Ученые так добросовестно изучили этот период, что он кажется самым ярким в нашем прошлом, что может быть и несправедливо. История ведь часто подчиняется читательским капризам. Мы, кажется, можем проследить каждый день в жизни Нерона, но путаемся в биографиях куда более достойных Трояна и Адриана. Но куда лучше своей эпохи известен сам Пушкин. Наверное, нет другого русского человека, чью бы жизнь уже два столетия так прилежно изучали во всех мыслимых ракурсах. Бесконечность этого занятия говорит не столько о Пушкине, сколько о загадке человеческой индивидуальности вообще. Образ Пушкина давно уже затмил самого Пушкина. Его творчество стало поводом, оправданием для самостоятельного существования этого гармонического шедевра. В небывалом в русской литературе органическом слиянии человека и поэта и заключается уникальность Пушкина. Но уникальность означает и противостояние потоку, направлению, даже самой концепции национальной литературы. Пушкин выделяет его божественный эгоизм. Не зря он совершенно чужд жизнеучительству. Пушкин строил свою жизнь, а не чужую. Вот это исключительное, по крайней мере до Чехова, осознание ценности личности, индивидуальности, неповторимости, штучности человека и есть черта, обрекшая Пушкина на долгое одиночество в нашей классике. Вот ведь что, например, писал Достоевский, которого так мучила проблема свободного человека последнее развитие личности именно и должно дойти до того чтобы человек нашел осознал и всей силой своей природы убедился что высочайшее употребление которое может сделать человек из своей личности из полноты развития своего я это как бы уничтожить это я отдать себя целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно и это «Величайшее счастье! это ты и есть рай Христов!» и Идеал этот был бы странен Пушкину, и жертва, которой требовал Достоевский, была бы для него неприемлемой. Чужд был Пушкину и своеобразный русский буддизм с его страхом перед эгоизмом личного «я», в котором западные исследователи, начиная с открывателя российской словесности француза Вогюэ, видели особенность нашей литературы. Перед Пушкиным стоял другой идеал, который он и воплотил в стихах. «Пушкин» — это прежде всего те две сотни главных стихотворений, которые и составляют корпус всех школьных изданий. Ни поэмы, ни драмы, ни повести, даже не Онегин. «Пушкин» — поэт, автор стихотворений, все остальное — вследствие разветвления, усложнения или упрощения главного дела его жизни. Поэмы или повесть пишутся, лирические стихи сопутствуют, являясь не фактами творческой биографии, а самой биографией Может быть, в этом разница между писателем и поэтом. Первый — автор произведений, второй — автор особого восприятия мира. В стихах нет героя, кроме автора. Стихи, как письма, интимны. Между поэтом и читателем нет посредников в виде сюжета или образов. Все, что он хочет сказать, он говорит сам. Не Мазепа, не Дубровский, не Капитанская дочка, а Пушкин. Сборник хрестоматийных стихов Пушкина — это наибольшее приближение к тому, что называется «Пушкин». И если читать эту книгу подряд, в хронологическом порядке, то мы обнаружим в ней один из самых сложных и увлекательных романов русской литературы. Черты классического романа этой книги придаёт естественная последовательность от рождения поэта до его смерти. Эволюция главного героя — тема книги. От страницы к странице меняется герой, а вместе с ним и форма, в которой запечатлены эти перемены. Конечно, каждое стихотворение по отдельности законченное произведение, но внутри сборника они главы одной книги. Начинается эта книга со свободы. Это ключевое понятие для Пушкина. 20 лет он исследует разные виды свободы с приключениями, которые связаны чуть ли не все его страницы. В начале свобода называлась вольность. Причем для Пушкина дебютанта это понятие еще мало отличается от тавтологического сочетания «фривольность». В первых главах молодой автор озабочен больше всего своим статусом. Он рвется из кельи лицея в настоящую взрослую жизнь. Самые интересные взрослые того времени занимались любовью, стихами и политикой. Чтобы попасть в общество, Пушкин торопился перемешать эти вещи – видя путь к успеху не столько в правильности пропорций, сколько в густоте замеса. Пушкин борется за свободу делать то, что уже делают другие. Вырвавшись из-под власти монашеского устава лицея, он сразу подпадает под влияние другого кодекса поведения, по-своему столь же строгого. Как только автор становится автором, он входит в секту, поклоняющуюся вольности. Пушкин темпераментно воспринял господствовавшие там правила. Порядочного человека выделяет не чин, а опало. Служа культу свободы, Пушкин, по сути, перекладывает в стихи существовавший миф. Ода-вольность пестрит именами богов и героев этой религии, которые, как и положено, пишется с большой буквы. Свобода, судьба, рабство, слава, закон, власть. Абстрактные понятия здесь приобретают ту аллегоричность, которая позволяла старым художникам изображать смерть в виде скелета с косой. В принципе, из этой оды можно было бы сделать оперу. Свобода раннего Пушкина спустилась с олимпа тогдашней поэзии, которую она делила с Вакхом и Эротом. Гражданская лирика была лишь частью тех веселых мистерий, которые кроме фронды включали в себя вино и женщин. При этом гнет власти роковой нужен автору не меньше, чем минуты вольности святой. Власти не может не быть роковой, потому что без нее не получится антитеза «Свобода рабства». А именно она оправдывала пыл, с которым Пушкин врывался в литературу. Сам поэт относился к своей оппозиционности с достойным его гения легкомыслием. Письмо Мансурову, своему приятелю по зеленой лампе, он заканчивает таким образом. «Я люблю тебя и ненавижу деспотизм. Прощай, лапочка. Сверчок». И когда он написал «На обломках самовластия напишут наши имена», он, конечно, не имел в виду, что потомки поймут его так буквально. Пушкин быстро отошел от образной системы декабристской мифологии, стремительно исчерпав ее возможности. Пышная богиня-вольность исчезает у Пушкина вместе с условностью его ранней поэзии. Жадно осваивая современный ему парнас, автор воспринимал его как данность, как нечто само собой разумеющееся. Стихотворная речь казалась ему не только естественной, но и неизбежной. Поэтические штампы были всего лишь условием игры. Никого ж не удивляет, что в опере не говорят, а поют. Пушкин принял поэзию целиком, со всеми лирическими «Ужель», с «Волжским оконем», «О, юный праведник», «О, Зант!», с общими местами и «Взоры дев», и «Шум дубровы», и «Ночью пенье соловья». С готовыми формулами он обращался, как иконописец, с деталями канона. Главное же было в другом. «Мои стихи, сливаясь и журча, текут» то есть создают красочный поток речи, где негде споткнуться, некогда перевести дух, где смысл служит подспорьем мелодическому напеву, как в той же опере, которую, кстати, можно слушать и на непонятном языке. Но Пушкин с первых своих строчек ощущал конечность пленительной сладости. Упиваясь ею, он предусмотрительно разбрасывал знаки будущего. Создавая русскую поэзию, он втайне закладывал мины, способные разрушить ее сладкую мелодичность. Вот в «Разбойниках» два брата, скованные одной цепью, бросаются в реку и плывут. «Цепями общими гремим, бьем волны дружными ногами». Эти дружные ноги уже не укладываются в самого Пушкина. Их можно пропустить в завороженности пушкинским «Бельканто», Но можно и замереть в недоумении перед этими призраками будущего поэтического авангарда. Неожиданный эпитет Пушкина существует отдельно от конкретного контекста. Это стихи в стихах, зашифрованный в одном определении образ, который потомки развернут в пространные метафоры. Память о будущем. «Счастливые грехи в немой тени» «Торжественную руку», «Порабощенные бразды», «Усталая секира», «Мгновенный старик». Выписанные отдельно, эти эпитеты создают впечатление тайного послания адепты какого-то языческого культа. Обычные предметы остраняются и оживают, как отрезанная рука в голливудском триллере. Пушкин с великолепным произволом распоряжается категорией одушевленности. Стрелы у него послушливые, парус смиренный, лоза насильственная, и даже человеческое тело расчленяется на отдельные, вполне самостоятельные части. Сквозь чугунные перилы ножку дивную продень, как будто речь идет о протезе. Эта загадочная путаница объектов с субъектами отразилась и в несравненной пушкинской грамматике. Не зря он так любит пассивный залог в наслажденье, не отравляемом ничем, как, дай вам Бог, любимый быть другим. Во всем этом сквозит странная философская картина мира, тотально одушевленного и разъятого на части, каждая из которых важна сама по себе, каждая полна самостоятельной жизни. «За день мучения, награда, мне ваша бледная рука» так и живет по воле автора это обрубленная стихом рука. Почувствовав свою власть над миром, свою способность вдохнуть в него жизнь, Пушкин перестает интересоваться прежним, более узким пониманием свободы. Он видел, куда она может привести. Жаргон изоды «Вольность» наполнялся реальным смыслом для тех, кто принимал его всерьез. Кончалось это не только виселицей, но и плакатными стихами. «Любовь не идет на ум. Увы, моя отчизна страждет. Душа в волнении тяжких дум теперь одной свободой жаждет. Рылеев». Пушкин жаждал свободы, но не по Рылееву. Главным предметом забот становится его гений. Чтобы он смог развиться и воплотиться, Пушкину нужна была не столько политическая свобода, сколько личная независимость чтобы никто не вмешивался в тонкий и загадочный процесс взращивания духовной мощи. Наверное, его, как Д'Артаньяна, устроили бы времена меньшей свободы и большей независимости. Не случайно Пушкин изучает английский и презрительно роняет, что нужно Лондону, то рано для Москвы. Свобода, которую Пушкин требовал для всех, теперь ему нужна для себя. Дойдя до середины главной пушкинской книги, собрания его лирики, мы обнаружим в ней совсем другого героя. Пушкин сбрасывает вериги своего окружения. Обогнав всю современную литературу, которую он же и создал, поэт ищет подходящий ему престол. И его не смущает, что трон занят. Выпьем за царя. Он человек. Им властвует мгновение. Он раб молвы, сомнений и страстей в трех строчках пушкин не звел царя до простого человека и даже раба а ведь когда то царь был тираном и занимал место на олимпе молодой пушкин с царем воевал зрелый пушкин смотрит на него как на равного соперничество с государством кончается потому что поэт сливается с державой фронта теперь нелепо разросшийся пушкин включил в себя россию не отвлекаясь на такие частности как правительство отныне поэт и страна одно целое которое пушкин называет мы этот переломный момент заметил мудрый чаадаев вот вы наконец и национальный поэт вы наконец угадали свое призвание стихи вызвавшие восторг чаадаева назывались «клеветникам России». Однако дело не в том, что Пушкин воспел подавление польской свободы, не в том, что он грозил своей возлюбленной Европе, не в том, что силу противопоставлял духу. Пушкин дошел до нового осознания свободы, свободы как необходимости. Будучи голосом своей державы, он и пел «Державу» как Гомер, который не задавался вопросом о справедливости притязания ахейцев на Трою. Звание русского певца позволяло Пушкину упрекать Запад. И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Когда-то поэт готов был за вольность проливать свою кровь. Теперь он требовал крови от Европы. Он перерос проблемы домашней вольности. Гений Пушкина не знал остановок. В его стихах Россия обрела свой голос. Она говорила с миром твердо, не заискивая. Вот когда Пушкин мог бы написать стихи для государственного гимна. Но, став национальным поэтом, слив свое «я» в общенародное «мы», Пушкин ощутил ограниченность и этого положения. К концу книги вновь появляются античные тени. Как будто виток спирали возвращает поэта к кумирам его юности. Но это не та античность, что населяла первые страницы аллегорическими фигурами. Теперь он находит в античности древнюю тайну единства тела и души. Пушкин, которому всегда был так близок пантеистский идеал одушевленного мира, находит себе образец в античном покое. «Пьяной горечью фалерна чашу мне наполни, мальчик!» Так постумие велела председательница оргий. Всю жизнь Пушкин завоевывал мир, теперь он в нем растворяется. Он уходит в размер стиха, сливается с его вечным ритмом. Превзойдя вольность, страсть, поэзию, царя, родину, историю, поэт нашел, наконец, достойное вместилище своему гению — природу, мир, космос. В стихотворении «Осень» Пушкин устраивает прощальный парад своих идеалов. Смена времен года здесь — знак того, неспосланного свыше ритма, которому единственно подчиняется поэт. Таинство размеренной жизни, восхищение разумностью ее устройства —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 что источник этот равен Вселенной, и что любая часть этой Вселенной равноправна и вечна что нет у нее ни пространства, ни времени, она повсюду и нигде. На последних страницах поэт прощается. Он чувствует, что, сливаясь с космосом, теряет свою индивидуальную жизнь. Но смерть ли это? «Нет», — говорит поэт, — «весь я не умру». Мир принял в себя Пушкина, его гений полностью воплотился, он стал всемирным. Найдя свою дорогу, Пушкин указал путь для избранных. От мятежного вольнолюбия до последнего примирения, от веселой борьбы к мудрому покое, от Брута к Горацию. Не тем ли путем идет по нашей литературе Иосиф Бродский? Гармония личности и космоса, одушевленность вселенной, подчинение ее ритму, находящему адекватное воплощение лишь в речи поэта. Воздух — вещь языка. Небосвод — хор согласных и гласных молекул. В просторечии — душ трудно найти в русской поэзии стихи, которые были бы ближе пушкинскому духу, чем эти строчки из лучшего сборника Бродского, не случайно названного именем Урании, музы ближе всех стоящей к вечности.